Глава 11. Лушка заглянула в кабинет и, отойдя от двери, перекрестилась. «С нами, крестная сила, что же еще будет дальше?» По просьбе барыни и кондитера Воробьева, к которому она испытывала бурную страсть, Лушка решилась дослужить у Захаровых, быть при квартире и наблюдать за барином. Но каждый раз, заглядывая к нему, она пугалась не на шутку и успокаивала себя только тем, что шла к барынину комоду, шкафам или буфету и выбирала вещь позанятней для своего будущего очага, у которого она приютится вскоре с Воробьевым. Вначале Захаров поражал ее своей неподвижностью. Он лежал на диване, как чурбан, не поворачиваясь даже, и если бы не глубокие вздохи, Лушка приняла бы его за мёртвого. А потом он насмерть напугал ее. Вот уже почти сутки он бегает, как полоумный по квартире, говорит сам с собою, машет руками, грозит кому-то. И не приведи бог, увидит Лужку, что притаилась за дверью. Конец ей. Лужка крестилась, дрожала, и потом, как ошалелая, бежала в барынину комнату, но через несколько минут любопытство пересиливало страх, и она снова кралась к кабинету. Пес, развратник, изступленно хрипел Захаров и взмахивал своей огромной рукою. «Я не могу простить, не могу! Кайся!» Он буянил с самого вечера. Лушка увязала изрядный узел, сходила к полковнице и там донесла обо всем своей барни, Снесла узел к кондитеру, вернулась, а он все бегал по комнате и изступленно махал руками. Но когда на другое утро Лушка увидал его сидящего у стола и торопливо перебирающего бумаги, сердце ее наполнилось небывалым ужасом. Не иначе, как перед смертью, подумала она, взглянув на клочки бумаг, как снег, устилавший полкомнаты. Но скоро она забыла свой страх, увлечённая переборкой барыниных вещей. Держа в руках сорочку с хитрою кокеткой, она собиралась присоединить её к небольшой кучке отложенных вещей, когда вдруг услышала над собою хриплый голос. «Слушай!» «Ай!» — взвизгнула Лужка и присела на пол. Над нею стоял Захаров. Глаза его смотрели куда-то вдаль, как-то странно разбегаясь и снова устанавливаясь в одну точку. Сам он, словно к чему-то прислушивался и в то же время, не замечая Лужку, говорил ей хриплым шепотом. «Иди и скажи своей гадине, что все. Я решил. Мой суд и надо мной суд. Я не вернусь сюда больше, а она пусть здесь. Все ее. Я не страшный теперь. Скажи, иду». Лушка очнулась от страха, подняла голову и увидела выходящего на улицу барина. Она быстро поднялась и выглянула за ним вслед. Он шел, низко опустив голову, о чем-то рассуждая с собою, потому что махал руками. Топиться. Вот те крест топиться, решила Лушка и, бросившись в комнаты, начала брать все, что попало под руку и торопливо увязывать в узел. Правительственная машина была запущена в ход. Важные чиновники сидели в своих кабинетах, важно курили папиросы и, судя по неподвижности их тел, вероятно, думали о важных делах. Менее важные чиновники собирались кучками, как мухи на сахар, и передавали впечатление от вчерашнего дня. Мелкая сошка быстро и неутомимо скрипела перьями, составляя отношения, перебеляя доклады и исписывая ворохи бумаги. А в приемной, изнывая от жары и томления, сидели просители, едва слышным шепотом, нарушая торжественную тишину пустынной комнаты, в дверях которой стоял апатичный курьер, лениво позевывая и презрительно, нехотя, отвечая на вопросы посетителей. В большой высокой комнате со стенами, окрашенными масляной краской, за огромным письменным столом сидел Сергей Герасимович Казаринов, а вдалеке от него, за меньшим столом, его письмоводитель и помощник Алексей Дмитриевич Лапа. Вот уже неделя, как они все свое время проводили в поисках истины, а попутно и убийцы Дерунова. Лапа только что окончил сонным голосом чтение последних снятых показаний. Казаринов протер очки, зацепил их снова за уши и встал из-за стола, извиваясь своим тонким станом. «И все-таки нет ничего ясного. Показания вдовы убитого, его зятя, прислуги, сослуживцев и никакого света. Что вы не говорите, мой прием вернее, не спорьте». Лапа и не думал спорить, сонно качая головой над бумагами. «Всех, по очереди». «Убийца Яков Долинин». «Не качайте головою, я знал, что не он, но для начала я подозреваю его, спрашиваю и выясняю истину». «Далее Весенин», «Прислуга», «Николай Долинин» и «Грузов». «О, за этого еще надо приняться», — он прошел по комнате и спросил, «Кого сегодня еще вызывали?» «Ивана Кочетова», — ответил лапой и пояснил, — «Лакеи Дерновую». «Угрюмый парень, что вчера подавал нам завтрак». «Ну, — следователь махнул рукой, — хоть и не спрашивай». Он обошел стол, сел на место и тяжело вздохнул. «А председатель торопит. Прокурор тоже». «Вы того дурака видели, Алексей Дмитриевич?» «А, что?» — проснулся Лапа. «Зачем вы все это всегда переспрашиваете?» — раздражался следователь. «Сирина, — говорю, — видели?» «Видел», — лениво ответил Лапа. «Ну и что же сказали ему?» что все нити у нас в руках, что заняты установкой фактов, и тогда... Так-так, закивал следователь, отлично. Так пишут историю, сказал он, и позвонил. Иван кочтов здесь, спросил он сторожа. Полчаса уж сидит. Веди его. В комнате появился Иван. Он был одет фронтовато в парусиновую тройку, цепь с брелоками висела на его жилете, и среди брелоков выделялся огромный костяной череп. Он угрюмо поклонился и остановился в выжидательной позе, отставив ногу и слегка наклонив голову. «Подойдите ближе», — сказал Казаринов. Иван нехотя сделал два шага. «Вы, Иван Кочетов?» «Я самый». «Сколько вам лет?» «Двадцать восемь». «Вы давно служите у Деруновых?» «Десять лет. Еще барин поженившись не были». Ну отлично». «Теперь что вы можете сказать про своего покойного барина? Охарактеризовать его?» «Что? Он добрый барин, ласковый!» — Казаринов поправил на носу очки синими стеклами. Тот помялся, потом решительно шагнул к столу, заложив руки за спину и сказал, «Хочу одно заявить, что убийца мне доподлинно известен». Даже Лапа поднял голову и взглянул на Ивана. А Казаринов откинулся к спинке кресла от неожиданностей и некоторое время смотрел растерянно. Но следователь не должен ничему удивляться, и Казаринов поспешил принять невозмутимый вид. — Вы знаете убийцу, — сказал он. — Кто же это? Иван переступил с ноги на ногу. — А никто другой, как господин Долинин Николай Петрович. Потому как они... — Казаринов выразительно взглянул на Лапу, но Лапа сидел, опустив глаза. Казаринов кивнул Ивану, и тот, откашлившись, продолжал. «Потому что нам доподлинно известно, что они, Николай Петрович, допреж да нашего барина любили нашу барыню, а она их. И как они вернулись, то очень серчали. И потом, как наш барин узнал про нашу барыню, то сейчас велел нашей барыне, чтобы им отказ, значит, от дому. Я ей письмо носил». То есть Дерунов отказал от дому Долинину. Так точно. Я и письмо носил. ну и потом... И сейчас, на другой день, Николай Петрович к нам не в себе прибежали. Барина дома не было. Они к барыне. И там очень кричали, а потом назад в забытье. Что значит «в забытье»? Вне себя, пояснил Иван. Бегут это, руками машут. И без шляпы по солнцу. Я им вслед смотрю, а они с нашим барином встретились, и кулаком на него. Иван замолчал. — Ну? — спросил следователь. — А вчера барина и убили. Следователь нахмурился. — Почему ж вы думаете, что это он? — Кто же еще? — Я, наверное, могу сказать, что они. Потому ненависти, и опять по любви. — Ну а знать-то вы ничего больше не знаете? Иван обиделся. — За руки нашего барина не держал, когда они его убивали, — ответил он. — Чего еще надо? — Я сказал, чтобы, значит, совесть очистить. — А там ваше дело. Он сделал движение, собираясь уйти. — Подождите в коридоре немного. Я вас еще спрошу, — сказал следователь и позвонил. Иван развязно поклонился и вышел. — Ну, Алексей Дмитриевич, что вы скажете? Есть основания, — произнес следователь, обращаясь к Лапе. — А? Что? Я говорю, недаром я подозревал этого столичного франта. Врет все, сказал Лапа. Казаринов откинулся к спинке стула. Позвольте, к чему это вранье? Какая выгода? Не знаю. Следователь пожал плечами, в дверь заглянул сторож. Чего тебе? Господин какой-то, сказал сторож. Желает видеть, говорит, очень нужно. Что ему? Как фамилия? Недовольно спросил следователь. Вот, дал. Сторож подал следователю карточку. Захаров, прочел следователь и вопросительно взглянул на Лапу. Услышав фамилию, Лапа моментально проснулся. Примите, сказал он торопливо. Следователь с удивлением взглянул на своего письмоводителя. Проси, сказал он сторожу. Сторож скрылся, и на его месте явился Захаров. Измученное лицо его с темными кругами под глазами было серьезно и покойно. Он приветственно кивнул головою и, подойдя к столу Казаринова, спросил его, «Вы следователь, который занят убийством Дерунова?» Казаринов пытливо глядел на него и молча кивнул в ответ. «Тогда арестуйте меня!» «Я убийца!» — выпалил Захаров и, опустившись на стул, стал вытирать вдруг вспотевшее лицо. Лапа, словно в ответ на свои мысли, несколько раз покачал головою, а Казаринов сперва выпрямился, потом согнулся, словно на пружинной спирали, потом стал в смущении протирать стекла и, наконец, сказал растерянно. — Как же вы? — Я ходил в полицию, до да пристава не было. Я к вам, чтобы скорее, — ответил нехотя Захаров. — Ну, как же это вы? — Убил-то? — Ручка револьвера. — В голову. Захаров сделал жест. Следователь вздрогнул. «Висок? Висок!» а «Алексей Дмитриевич!» – окликнул Казаринов, но лапа уже быстро писал. Казаринов оправился. На лице его даже мелькнула улыбка, и, поправив очки, он очень вежливо предложил Захарову папиросу, сказал, что с его стороны очень благородно облегчить задачи правосудия, и стал предлагать вопросы. Захаров отвечал четко и ясно. Он вышел из дому и взял револьвер с намерением убить Дерунова. Перед этим он очень волновался. Встретив Дерунова, где? «Где? Известно. На улице!» Недовольный, что его перебили, ответил Захаров. Следователь поспешил его задобрить. «Простите, совершенно верно. Вероятно, подли конторы нотариуса». Подле конторы», ответил Захаров и продолжал свой рассказ. Он говорил плавно, без волнения, усталым голосом. Встретив Дерунова, он затеял ссору и выстрелил в него, то есть хотел, но револьвер оказался без зарядов. Тогда он ударил его. «Раз! Раз!» «Где же этот револьвер?» «Я его кинул в речку!» «Для чего же вы перенесли труп в палисадник?» Захаров помолчал, словно обдумывая. «Так, — ответил он, — перенес». «Отлично!» — сказал следователь, хотя никто бы другой не усмотрел в этом ничего даже просто хорошего. «Ну а за что вы его?» И следователь сделал игривый жест, но тотчас в страхе съежился. Лицо Захарова вдруг исказилось ненавистью. Тяжелый кулак с грохотом опустился на стол, и он порывисто ответил. «Никому нет до этого дела! Я знаю! Убил — и баста! А живет — снова убью! Двадцать раз!» — Сто раз убью! Так, — Так-так, извините, — закивал головой следователь. — Я для вас, собственно... А мне-то что? — Мое дело, — успокоившись, повторил Захаров. — Конечно, конечно, — следователь наклонился и стал быстро писать, после чего позвонил в приемную. — Позови того Ивана Кочетова, — приказал он сторожу, подавая ему написанный лист и переглянулся с лапою. Иван вошел и вопросительно воззрился на следователя. «Ты что же, продолжаешь обвинять Долинина?» — спросил следователь. «Врет!» — быстро сказал Захаров. Следователь махнул ему рукою, а Иван со злобой взглянул на него и, отвернувшись, ответил. «Собственно, как я рассуждаю, беспременно они, потому что...» «А вот они сознались в убийстве», — сказал Казаринов. «Ты их знаешь?» Иван в изумлении отступил. Взор его с полным недоумением устремился на Захарова, и он словно растерялся от неожиданности. Потом оправился. «Не может быть! Они это... так!» — сказал он твердо. Захаров вскочил. «Я! Я!» — закричал он, ударяя себя в грудь. Лапа внимательно посмотрел на них обоих и снова погрузился в полусон. «Их дело!» — пожав плечами, ответил Иван. «Ты их знаешь?» — повторил Казаринов. — Как же-с! — усмехнулся Иван. — Только барин с ними знаком не был. Казаринов кивнул. — Теперь можешь идти, но не уезжай из города. Я тебя еще вызову, — сказал он. Иван поклонился и вышел. — Господин Захаров, я вас уж арестую, — ласково сказал следователь. — Я знаю, — ответил Захаров. Казаринов позвонил. — Готово. 16-й номер, — ответил сторож. — Проводи господина Захарова. Тот равнодушно повернулся и вышел в сопровождении сторожа. «Вот это счастье!» – Казаринов потер от удовольствия руки. «Пришел сам, с повинной. Как вы думаете, из-за каких причин?» «Дерунов жил с его женой, ответил Лапа. «А-а-а!» протянул Казаринов и вздохнул. «Да, женщины, всегда женщины, правило Ликока, золотое правило». Но Лапа, видимо, не разделял восторга Казаринова. Перед уходом домой он долго рылся в архиве суда и достал оттуда тоненькое дело в синей обложке. Придя домой, он облачился в халат и долго читал это маленькое дело, ухмылялся, качал головою и, вынув тетрадь, стал делать в ней выписки. Феня несколько раз заглядывала к нему и каждый раз уходила, надув губы. Наконец, не выдержав, она окликнула его. «А? Что?» — Фу ты! Вы и за работой спите, что ли? — рассердилась Феня. — Самовар подавать? — Подай, радость моя, подай! — она подошла к нему совсем близко. — А правда, Алексей Дмитриевич, что Александр Никитич в убийстве признался? — замирающим шепотом спросила она. — Правда, красавица ты моя, правда! — ответил Лапа, несмотря на нее и старательно подчеркивая карандашом какую-то строчку. Феня ойкнула и убежала из комнаты. Минуту спустя ойкнула Луша, ойкали Захарова и почтенная ее матушка, а Лапа, на мгновение прислушавшись к этому общему визгу, улыбнулся и снова углубился в интересовавшее его дело. Феня подала самовар, заварила чай и налила ему стакан. Прихлебывая чай, Лапа отложил в сторону дело, но оно не покидало его головы, светилось в глазах, отражалось в таинственной улыбке. И когда он пил чай, то казалось, что и в чае есть это дело, в растворенном виде».